Глава двенадцатая. Моде вопреки. Судя по всему, у меня на лице все отношение к происходящему было написано понятнее некуда. По крайней мере, Нокс нахмурился и в какой то веки медленно и задумчиво произнес. «Почему у меня такое ощущение, что ты не в курсе причины, по которой у нас сегодня нет занятий?» «Как тебе ответ в стиле «потому что я не в курсе причины, по которой у нас нет занятий?» Я сел на кровати, глядя на Нокса снизу вверх. Я даже больше скажу. Я не в курсе даже того, что занятий нет. «Ну даёшь!» Нокс всплеснул руками. «Сегодня какой день?» «Суббота», — я нахмурился. «Ну да, суббота». «Вторая суббота!» Нокс многозначительно поднял палец. «Вторая суббота учебного года! А что у нас происходит во вторую субботу учебного года?» «Понятия не имею», — признался я. Но рискну предположить, что день воды и песка. — А ты зришь корень! — Нокс щелкнул пальцами и одним прыжком переместился к своему шкафу со шмотками. — И это правильный ответ! — И что же я получаю за выигрыш в этой игре? — хмыкнул я, глядя, как Нокс снова закапывается в своих шмотках. — Как что? Как что? День великолепного отдыха на жарком пляже Академии с музыкой, купаниями, конкурсами и всеобщим весельем, конечно же. Невнятно прогудел Нокс из шкафа, будто шмели с крупного бутона. «Тебе что, мало этого?» «Мне этого, конечно же, было немало. Мне это просто было не нужно. Тратить время на какие-то очередные детские развлечения, в то время как время утекает, как вода, сквозь пальцы, и каждая прошедшая минута отделяет меня от прежнего уровня моей магической мощи. Конечно, можно, но зачем? Я лучше потренируюсь снова». Но стоило мне только об этом задуматься, как я почувствовал, что к горлу подкатил тугой липкий комок, а по всему телу на коже буквально выступила испарина. Сразу вспомнилось, как крепко я спал и что мне снилось, и, предчувствуя неладное, я сосредоточился на своем организме, анализируя мановое тело. И с сожалением вынужден был констатировать, что вчерашняя тренировка не прошла для меня даром. Я думал, что дошел до границы истощения, когда ставил личную защиту. А оказалось, я ее перешел, зачерпнув крохи недостающей маны из собственных жизненных сил. А сделать это возможно было только одним способом — продырявив мановое тело, чтобы через эту дырку потекла жизненная энергия. Говоря проще, я вчера словил мановое истощение и даже не заметил этого на радостях отсвершившегося. Но зато это заметил мой организм. Оба — и физический, и мановый. И наградили меня для начала небывало крепким сном — крепче, чем у медведя зимой, а теперь еще и невозможностью толком оперировать маной. Пока мановое тело не восстановит свою целостность, а это примерно сутки после истощения, вся мана будет утекать через дырку, и все, чем я могу оперировать, это жалкие крохи, буквально капельки, которые успею перехватить раньше, чем они устремятся в прореху. Получается, тренировки мне сегодня не видать. «Жаль!» А то вчера я рассчитывал на, как водится, сокращенный субботний учебный день и плотную хорошую тренировку после занятий. И это даже хорошо, что занятий по итогу никаких нет. Сегодня планировались сплошь лекционные и демонстрационные занятия, поэтому я вчера позволил себе оторваться на полную, и не боясь, что мана не успеет восстановиться полностью. Но все равно, я бы предпочел иметь хотя бы крошечный запас, прежде чем отправляться на уроки. Надо же мне как-то плести тренировочные плетения, пока я слушаю то, что и так давно знаю. Я же, начать от скуки умру. Значит, варианта с тренировками на сегодняшний день у меня нет. Остается только один из двух. Или пойти на этот самый день воды и песка, или остаться в комнате. И делать что? В прошлой жизни я бы в такой ситуации вышел куда-то во двор и поупражнялся с оружием, но для этого нужен хотя бы тренажер манекен а лучше — напарник, с которым можно провести пару-тройку учебных спаррингов. Сомневаюсь, что здесь найдется первое, и тем более второе. А просто так махать ножом в воздухе — все равно, что писать лекцию ручкой без чернил прямо по воздуху. Никакого толку от этого не будет». Не говоря уже о том, что уж с чем с чем, а со своим собственным ножом я совершенно точно умею обращаться так, что никакие тренировки мне банально не нужны. А другого оружия тут и нет, кроме разве что мономатов, которые даже не оружие, а так, имитация оружия. Но даже и без этого я банально не знаю, где они хранятся, а даже если бы и знал, с дырявым магическим телом я до них не доберусь. Не в общем зале же они их держат, а наверняка где-то под защитой. Причем защитой магической. Так что получается, что вариантов-то и нет особенно. Конечно, всегда можно извернуться и просто остаться, почитать какую-нибудь книжку. Но, говоря откровенно, это уже тот случай, когда готов на все что угодно, лишь бы не ходить на пляж. А у меня, опять же говоря откровенно, не было такого уж сильного нежелания туда не ходить. Просто я думал, что могу заняться более полезными делами. А я, оказывается... Не могу. Да и потом, когда я в последний раз отдыхал. И тем более, когда последний раз ходил на пляж, купался в свое удовольствие, а не для того, чтобы смыть с кожи грязь и кровь. Как свою, так и чужую. Я даже последние полторы недели своей первой жизни провел практически не вылезая из доспехов. И только мелкие заклинания, убивающие всякую летучую и ползучую пакость, помогали мне и моему войску не завшивить. Пляж. Я уже и забыл, что это такое. Красные или желтые, продолжал Нокс из шкафа. Или красное с желтым, или желтое с красным, как считаешь. Я вынырнул из воспоминаний и поднял взгляд на Нокса, который стоял, держа в одной руке желтые короткие плавки, на вид размера так на два меньше, чем те, что подошли бы блондину, а в другой красные свободные шорты со шнурочками длиной до колен. Я представил его и в том, и в другом песочные часы с ярко-красной перетяжкой посередине, против желтого мешка, из которого торчат тонкие ручки и голова, и сменил тему. «А что за праздник-то вообще?» «Так воды и песка же!» Нокс взмахнул руками, и плавки в его руках хлопнули, как маленькие крылья. «Это я понял. А по какому поводу? Что празднуем?» «А, ты об этом. Ну, это старая легенда. А может, и не легенда, кто теперь уже знает». Короче говоря, байка о том, что когда первые основатели Академии выбирали место для Академии, они выбирали его так, чтобы оно располагалось недалеко от столицы, чтобы имели выход к реке для быстрой переброски в случае необходимости и при этом находилось в относительной безопасности. И в итоге выбрали это, где мы находимся сейчас. Ну а когда они прибыли сюда, то обнаружили, что здесь ничего нет, кроме воды и, собственно, песка. Даже лес высадили уже намного позже, и, не желая тратить время на подвоз стройматериалов, они мгновенно построили первое здание Академии, от которых сейчас, конечно же, не осталось даже воспоминания, из того, что было под рукой воды и песка. С помощью магии, придав мокрому песку необходимые формы, основатели нагревали его до тех пор, пока он не спекался в плотный монолит, и так буквально за два дня они обеспечили все нужное для, скажем так, пробного запуска Академии. «То есть это праздник в честь открытия Академии?» «Ну...» — Нокс на мгновение задумчиво закатил глаза. «Наверное, можно и так сказать. Но ведь День воды и песка звучит намного лучше. Разве не так?» Пришлось согласиться. «Ну, пожалуй, что да. Хотя, честно говоря, делать из дня основания Академии какую-то гулянку на пляже звучит странновато». «Ты жуткий зануда!» Нокс обвинительно ткнул в меня пальцем. Это же только предлог, ну, девчонки в купальниках, жаркое солнце, прохладная вода, вкусные напитки и еда, девчонки в купальниках. А, я уже говорил. Вспомнив про купальники, он снова посмотрел на плавки в своих руках и вытянул их перед собой. Так это, что из этого выбрать, как думаешь? Пришлось честно ответить. Ни то, ни другое. Значит, все же красно-желтое, так и думал. Удовлетворённо кивнул Нокс и достал третий вариант, который действительно был компромиссом между первыми двумя. «А ты чего не собираешься? Давай, быстро-быстро, время не ждёт! Девчонки в купальниках без нас прохлаждаются, а ты ещё не собрался!» «Да мне, в общем-то, и собирать нечего». Я повел плечом. «Как ты знаешь, у меня вещей хрен да маленько, и купальных принадлежностей среди них как-то не водится». «Э, брат!» озадаченно произнес Нокс и сел на свою кровать. Это вообще никуда не годится. Не идти ж тебе вот так в самом деле, надо что-то придумать. А что ты придумаешь? Я развел руками. Не штаны же резать, а? Тем более, что и штанов-то у меня всего две пары. Одни изведешь, вторые испачкаешь и отправишь в стирку, и в чем ходить? Сложная ситуация, очень сложная, задумчиво произнес Нокс. Слушай, а может, ну, чем черт не шутит, а вдруг получится? «Ты забыл половину мысли вслух произнести», — я усмехнулся. «Поэтому я не особенно понимаю, что ты говоришь». «Ну, это...» — Нокс взмахнул руками. «Может, попробуем на склад забытых вещей пробраться? Там много всего есть. Порой можно найти очень даже неплохие вещи. Хороший склад. Мы так и зовем его «Склад забытых вещей». «А это еще что такое?» «В смысле, по названию понятно, что это такое, но я о нем ничего не знаю». «Ну, это склад...» «Забытых вещей». Нокс почесал в затылке. «Ну, реально же, из названия понятно. Если кто-то забывает в Академии какую-то вещь, она отправляется на склад, и многие из них потом забирают, когда приезжают на следующий курс обучения. А некоторые не забирают. И за два века существования Академии там говорят «Ого-го, -го, сколько всего накопилось!» «Говорят?» — я прищурился. «Пробраться?» «По-моему, ты чего-то не договариваешь» и угадаю, на склад просто так не попасть». «Ну да». Нокс пожал плечами. «Наш завхоз, бармар, тот еще муд...» Нокс воровато оглянулся и продолжил. «Мудрый человек, который следит за всяким там. Он туда, конечно же, никого не пускает, только выдает вещь по описанию, и лучше с ним не связываться. Он хоть и не маг, и не знатного рода, но по...» Он снова оглянулся. «Пакет целый всякого добра может легко обеспечить, если что не так». По реакции блондина создавалось ощущение, что этот самый бармар присутствует во всех частях Академии сразу и способен подслушать даже в нашей комнате, что было особенно интересно, при условии того, что он даже не был магом. Не знаю, чем он заслужил такую славу, но вряд ли это безосновательно. А значит, без собственной магии пробраться на этот самый склад у нас вряд ли выйдет». И на Нокса нет смысла надеяться в таком непростом мероприятии. Он почти ничего не умеет, а я сам не в лучшей форме». «Ну нет!» — я усмехнулся. «Совать голову дьяволу в пасть ради пары ношенных труселей как-то желания не возникает, знаешь ли». «Ну да», — согласился Нокс, повесив голову. «Ношеные труселя — это не дело. Ношенные. погоди «Погоди-ка!» Он внезапно вскочил с кровати, одним прыжком покрыл расстояние до шкафа и снова сунул в него башку. Полетели из открытых дверей всякие шмотки, а потом блондин снова вылез на свет, держа в руках пластиковый пакет с чем-то желтым внутри. — Вот! — объявил он, тряся пакетом. — Точно, чуть не забыл. Смотри, что у меня есть. Оно тебя спасет и никаких проблем с пляжем не будет. — И что это? — Это еще одни мои плавки, которые я еще даже не распаковывал. Нокс махнул рукой. «Вообще забыл, что они у меня есть. Размер у нас с тобой один, так что забирай и надевай». Нокс кинул мне хрустящий пакет, который я без труда перехватил в воздухе и придирчиво осмотрел. Внутри пакета действительно оказались ярко-желтые плавки. Прямо канареечные. По длине они были чуть выше колена и по виду больше всего напоминали действительно обрезанные штаны, а не то невероятное нечто, которое Нокс демонстрировал до этого. Они выглядели даже прилично. Во всем, кроме цвета и, кажется, сам Нокс это тоже понял, потому что внезапно посмурнел и произнес. «Только вот цвет, Зараза, все же сразу поймут, что это мои. Они же буквально кричат об этом». «Ну, есть немного», — согласился я. «А не все ли равно?» «Нет, конечно!» Нокс аж подпрыгнул на кровати от моего предположения. «Как это может быть все равно? Что ты такое говоришь?» «Ладно, ладно». Я поспешил его успокоить. «Проблема ясна, что делать будем?» «Не знаю», — Нокс задумался. «Может, нет, не получится. Может, ручкой покрасить?» «Ага, чтобы в воде все смылось?» — я хмыкнул. «Да и не хватит чернил ни в какой ручке на это. Хотя в целом, знаешь, здравое зерно в твоей идее есть». «А?» — Нокс открыл рот. «Ты про ручку?» «Нет, я про покрасить. В конце концов, маги мы или кто?» Я достал плавки из пакета и аккуратно разложил перед собой на кровати. Потом секунду подумал и реализуя внезапно появившуюся идею наоборот сложил их вертикальной гармошкой. Ты чего делаешь? Поинтересовался Нокс неожиданно появляясь над плечом. Сейчас вылетит птичка, будет взрыв и все покроется пеплом. Усмехнулся я. Хотя нет, в Ро спецэффектов не будет. По крайней мере не должно быть. А чего? Нокс открыл рот ни хрена не поняв. Черно-желтые цвета у кого-то используются? Нет, Нокс на секунду задумался. Точно нет. Вот и отлично, а сейчас не мешай, просто помолчи. И я сосредоточился на внутренних процессах организма, собирая последние крупицы маны, которые еще не успели вытечь в прореху в мановом теле. Даже глаза закрыл, чтобы лучше все почувствовать. Это было похоже на выжимание уже выжатого лимона, но силы все же нашлись. Я собрал остатки маны и направил ее в руки, заставив тонким, тончайшим практически несуществующим слоем, растечься по ладоням, а потом осторожно положил ладони на ткань. Белая и оранжевая. Этого достаточно, больше ничего не нужно. Воздействовать на структуру краски в ткани, заставив ее по-другому отражать цвет. Вот задача. На это хватит и тех жалких крох-маны, что я успел наскрести, и даже еще останется. К тому же я же не собираюсь менять все молекулы краски, которыми пропитаны нити ткани. Лишь половину... Крошечные капельки маны срывались с моих ладоней, проникали в ткань и меняли ее цвет с желтого на черный. Самый простой из всех, какой только можно достичь магическим образом. По крайней мере, так должно было быть. И когда я перестал ощущать под ладонями ткань и открыл глаза, то увидел, что все сработало как надо. Когда я полностью расправил плавки, убрав гармошку, они стали черно-желтыми в вертикальную полоску. Не сильно аккуратно, конечно, но и так сойдет. Меня, во всяком случае, вполне устраивает. — Ух ты! — протянул Нокс, который все это время даже не дышал. — Откуда ты это умеешь? Нас же такому не учили. Потому что если бы учили, я бы точно об этом знал и первый бы применял. Это же так круто! Но я не знаю, а ты знаешь. — Книжек много читаю, — я усмехнулся. — Ты что, не замечал? — Замечал, наверное. Нокс неуверенно кивнул. — То есть теперь мы можем идти... Ну, видимо, да? Я забрал плавки с кровати. Если, конечно, у тебя еще нет в планах маникюра и укладки. Нет, ну что ты? Какая укладка перед купаниями? Начал было Нокс, но потом раскусил сарказм и посмотрел на меня с прищуром. Эй! Да я шучу. Я примирительно улыбнулся. Идем уже, а то там на твою Фрею кто-то другой уже пялится наверняка. Эй!